Глава двадцать 24. Мелкий. Место для постой животных представляло собой большой деревянный ангар, пристроенный к крепостной стене, и имело сразу несколько распашных дверей. Выучив урок жизни, Лестер расположил змеекрылов отдельно от тербисов и приставил усиленный караул, чтобы подобное, как в день смерти Марии, больше не повторилось. Стражники молча отдали честь предводителю и вытянулись во фронт. кожано металлическая амуниция не издала ни звука. Лорд невольно запомнил лица стражников, отвечающих за безопасность грозных животных, чья основная миссия была служить инструментом защиты крепости в случае нападения. Ирбисы изрядно нервничали, и это было слышно еще с улицы: недовольное урчание, шипение и фырканье. Войдя в просторное помещение с широкими клетками, выстроенными в два ряда вдоль стен, Лестер первым делом нашел взглядом Дауге. Что происходит? Тот в ответ пожал плечами и запустил пятерню в лохматые волосы. Они такие уже несколько дней, да и самка Миуса с котенком добавляет всем тревоги, я думаю. Пришлось этим двоим отдать чужую клетку. Синь сейчас в клавере, когда он вернется. Даже не знаю, куда его селить. Понимаю. Лорд Стрикленд призадумался. А что с питанием? Они не голодны? На моей памяти животные нервничают и мечутся по клеткам, когда не доедают. На этот счет...» Дауги виновато опустил взгляд. я так обрадовался возвращению Миуса, что выкатил ему навстречу и чужие порции еды. А сейчас, как вам известно, с провизией некоторые сложности. Поясни. До «Да охотники же. Он кивнул вошедшему мужчине в дубленом плаще и поспешил отойти к клетке, приговаривая: "Вон, братишка, сейчас все и расскажет. У него язык лучше моего подвешен". "Дован", Лестер кивнул своему рыцарю, одетому по-походному. Встречал караван? "Никак нет. Ходил в леса вместе с охотниками. У меня плохие новости, лорд". Что стряслось? Дичь ушла? Пройдя ближе, помощник отдал честь, продолжая: ни косуль, ни лосей, и даже мелкое зверьё будто повымерло за ночь, но ещё более странно, что в берлоге шатуна есть кровавые следы, припорошённые снегом, а самого медведя нигде нет. Это он постарался. Скорее наоборот, его утащили, я думаю. Следы там такие, будто кого-то крупного волокли в сторону пещер под замком обменявшись суровыми взглядами лестер и его рыцарь, не сговариваясь, решили прервать разговор. «Неспроста Ирбисы нервничают, задумчиво добавил лорд. А что рыбаки? У них есть улов? Да, они сегодня в две смены выходили, чтобы хоть как-то восполнить иссякающие запасы провизии. Лорд Стрикленд чертыхнулся в голос и обернулся к Дауге. Выпускай самку миуса и ее детеныша». Мы не можем кормить лишние рты, как и не можем рассчитывать на них в сражении. Мрр. Миус открыл пасть и недовольно зевнул, заодно в который раз попытался лизнуть забинтованную рану. Прости, друг, но такова жизнь, выдохнул лорд. Им на воле будет проще найти пропитание, чем томиться в клетке и дожидаться подачек из остатков после боевых ездовых особей. Если нужно, я сам уж как-нибудь начал было Дауге. но Лестер его перебил: «О семье подумай. У тебя скоро второй родится. Куда тебе лишние рты?" Кошатник отвел грустный взгляд в сторону, вздохнул, сутулил плечи и побрел клетки самки ее детеныша. На его поясе бренчала связка металлических ключей, которую он взял в руки, перебирая в поисках нужного. Подходящий быстро нашелся, и Долги нехотя провернул его в замке рещёчатой двери. Щелчки и протяжные скрипы прозвучали по всему помещению. Другие ирбисы замерли, уставившись на самку Миоса долгими напряженными взглядами. Казалось, они о чем то переговаривались, не открывая ртов. "Выходите, мелкий и мамаша", пробормотал работник зверинца, открывая дверцу клетки. Причмокивающий губами котёнок открыл глаза и оторвался от мамки. Перестал урчать и лениво зевнул. Сидящий в соседней клетке взрослый ирбис громко зашипел, заставив котёнка прижать уши. Как ни странно, самка вставать на дыбы не стала, она лишь поднялась на лапы. Хвост её наоборот был опущен, будто она чего-то испугалась. "Думаешь, они нападут на неё при встрече?" неожиданно уточнил лорд ему вдруг показалось, что недовольство Ирбисов обусловлено ее присутствием. Не уверен. Дауги вновь озадаченно почесал каштановые вихры на голове. Раньше я подобного не наблюдал. Раньше мы и не приводили на постой самок, выдохнул лорд. Это как с рыцарями. Десять мужчин сила, но стоит в отряде появиться женщине и все». Я бы так не сказал. Не согласился кошатник. Тем временем, пока оба переговаривались, мелкий успел выйти из клетки и обнюхать ноги каждого из мужчин поочередно. Ладно, вижу, Мяус в порядке, Дел не в поворот. Если что случится, передавай через брата. Лестер кивнул в сторону молодого рыцаря, стоящего за его спиной. Да, мой лорд. Приятель детства наконец вспомнил о субординации. И отдал честь своему господину. "Приходи на свадьбу", бросил ему в полуоборота Стрикленд, приоткрывая дверь. Делая это, он не рассчитывал совершить одну из роковых ошибок, которая могла бы стоить множество жизней его людей. Он открыл дверь, ведущую в сторону главного донжона для необоченных диких северных котов. Чем мелкий и успел воспользоваться, и, юркнув наружу, И припустив в сторону башни, держи его. Только и успел крикнуть Лестер, запоздало поняв, что не взял с собой оружие. Самка, стоящая позади, зашипела и ощетинилась, хвост ее опасно покачнулся, обнажая страшный жалящий шип, обычно скрытый мехом. Тише, Дауги поднял вверх руки, стараясь успокоить самку как можно скорее. Тише, милая, все хорошо. Мелкого никто не тронет, только поймает. Я бы не был так уверен. Лестер опасливо обернулся в сторону замка, где уже вовсю были слышны звуки погони. Мне как раз нужно отправиться за ним, чтобы поскорее поймать, пока он никого не убил, и тогда я отдам его тебе в целости. Выдержав напряженный взгляд самки, Стрикклинд сделал несколько шагов назад, открывая дверь шире. Но ты Можешь мне помочь поймать его, если хочешь. Лорд, казалось, угадал с решением, потому что в следующий миг самка спрятала шип, и стремглав покинула зверинец. Выпустив когти, она устремилась вверх по стене донжона, как ранее сделал ее шустрый котенок. Лестер отправился следом, моля Роузмеду, чтобы никто не пострадал, особенно Элия. Нет, только не Элия пронеслась в его голове мысль, когда он вспомнил, что невеста собиралась посетить Глорию прежде чем начать приготовление. Ему осталось только припомнить, где же разместили леди Фотхем. Память молчала. Поэтому первым делом, поймав ошарашенную служанку, он схватил ее в охапку и громко спросил: "Глория, где Глория Фотхем?» "К-кто?" испуганно икнула девушка. "Болеющая леди, которая приехала с рыцарями" «Раздраженно», — ответил ей лорд: «Но "На третьем, в восточном короле, гостевая спальня". Выпустив служанку, Лестер устремился к лестнице, не утруждая себя дальнейшими объяснениями, столь нехарактерного ему поведения. Комната Глории встречала меня жаром теплого воздуха. Ранее я бы порадовалась, но сейчас мне вдруг стало так душно, что чудом не скривилось. Обессиленная недавней хворью исхудавшая, с синяками под глазами, она выглядела скорее призраком, чем живым человеком. Слезы навернулись на глаза. Ведь это моя вина, это я пожелала взять её с собой, это я. "Даже не думай", прохрипела вдова. "Вижу по лицу, накручиваешь себя". Она с улыбкой протянула ко мне руку. Я быстро поправлюсь, не переживай. Это и ты здесь ни при чем. Всему виной мои принципы. Не нужно было дергаться, сидя в лодке только и всего. Но перестань, выдавила из себя Глория, поморщившись. Я поспешила войти в комнату, а Зозо аккуратно закрыла за мной дверь. Сидящий в углу доктор даже не проснулся, дремал, уронив подбородок бедняга. Я могла бы помочь. На глаза попался тазик с водой и лежала рядом марля. Могла бы. Но тут я заметила стоящую на столе вазу и аккуратный букетик белоснежных цветочков. Подснежники Бодрик принёс. Лора перевела сложный взгляд к столу в дальнем углу комнаты. Не думала, что я так ему интересна. Это он всю ночь бдел у кровати и менял мне компрессы. Чувство вины? Невинно предположила я оправдание. Не хотела давать подруге лишних надежд, поэтому была предельно аккуратна со словами. Позади послышался хмык или же кашель. Ох, простите. Зозо поспешила извиниться, оправдываясь: "Я не болею, честно". А это? Поинтересовалась Глория. Это моя личная служанка, представила я. Зозо Ее отец участвовал в Маромотском сражении и, к сожалению, почил. Мне очень жаль. Принесла извинения вместо меня подруга, а я только сейчас поняла, почему чувство вины снедало меня при мысли об этом. Ведь я даже не подумала извиняться за причиненную глубокую рану ее душе от потери отца и кормильца. И мне тоже. Я взяла руки девушки и поспешила ее приобнять. Обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы помочь тебе в трудной ситуации. Если позволите, смущенно проронила Зозо. Бодрик, он довольно самовлюбленный. Моя сестра за ним хвостиком бегала, а он и внимания на нее не обращал. Зато охотно принимал любовь женщин постарше, если вы понимаете, о чем я. Горя огорченно вздохнула. А я не знала, как реагировать на подобную откровенность. Но все же посчитала необходимым поблагодарить. Спасибо, дабы сильнее ее не смущать. Это я к тому, что впервые он за кем-то ухаживал и демонстрировал привязанность. Быть может, леди Глория действительно ему важна. Боюсь даже думать об этом, честно призналась подруга. Тихий скрип кресла напомнил нам, что мы здесь не одни. Мужчина проснулся, И с нескрываемым интересом поднял голову. Зозо -зо ойкнула и закрыла ладошкой рот, когда узнала его. "Это мистер Руже старший", шепнула она тихонько, так чтобы услышала только я. Но тишина в комнате сыграла с ней злую шутку. "Услышали все". "Благодарю, дорогая", седогласый мужчина плотной комплекции беззлобно хмыкнул. Мой "Моя и правда, переполошил всю семью" заставив меня бросить дела и ухаживать за леди Глорией. А как же доктор? Он я на все руки мастер, так скажем, но чаще всего занимаюсь сми и крылами, принимаю роды у лошадей, лечу свиней, если случается недуг. В ответ на наши изумленные взгляды мистер Руже старший пояснил: "Люди здесь закаленные, редко болеют. Они немного помолчав, поспешил поправиться физически. Вот умственно все возможно. Суровая жизнь накладывает свой отпечаток на характер. А как же не кролиски? Я припомнила недавнее нападение, имея в виду открытые раны. Отец Бодрико нахмурился и понял мои слова по-своему. Объединенными силами огней мы изничтожили крупное гнездо в Марамуте. Но маленькие стаи, похоже, остались и время от времени преследуют Лестера. Искренне удивляюсь тому, что он все еще жив. Как знала, что я здесь ни при чем. Ох уж этот лорд. Обиженно посмотрела в сторону двери, думая женихи не ласкова. Кратчевый стук прозвучал в ответ на мои мысли. Неужели он что-то забыл сообщить? Или уже соскучился? Улыбнулась, с предвкушением глядя на дверь, которую Зозо поспешила открыть. Вопреки ожиданию, это был некто другой. А едва в теме непроема заметила непонятный силуэт в плаще, испуганно вздрогнула, неосознанно. Странно, откуда такие мысли? Вы здесь? Я узнала этот голос. Виссель, вспомнив о манерах, присела в приветственном реверансе, и снова неожиданность, шум, шорох, крики, топот множества ног прозвучали из коридора. Сестра Леста обернулась в бок и фыркнула. Фух. Ой! Зузо прикрыла ладошкой рот. Откуда здесь Ирбис? Она хотела закрыть дверь, но я ее остановила словами: "А как же висель? Заходи скорее". Махнула ей рукой, но та не двигалась, только и смотрела куда-то в темноту. Фурр. Прорычал монстр. Боюсь ошибиться, но, кажется, я его узнала. Пробормотала я. Потеснила служанку из прохода, с замирающим сердцем прошла ближе к двери и выглянула в коридор. Ой, да это же детеныш Миоса!» Я присела на корточки и позвала его ласково: "Иди сюда, мой хороший. Не нужно шипеть и злиться, тебя никто не тронет, ведь так?" Подняла взгляд к висель и с удивлением заметила лишь ее спину. Девушка спешно покидала коридор удаляясь в другую сторону от маленького монстрика. Кто там? послышался за моей спиной тревожный голос Глории. Оглянуться не успела, а юркий дикий котик прыгнул мне прямо в руки. Поймала, радостно погладила его одной рукой, другой приобняла, позволяя поудобнее устроиться в сгибе локтя. Это ездовой Ирбис», — пояснила я. Правда, он еще маленький, детеныш». Встала И обернулась к подруге, а заодно попросила Зозо: -Зо. "Закрой дверь, пожалуйста, а то сквозит, как бы глорию не продуло". Служанка послушно кивнула и поспешила исполнить мою просьбу. "Какой хорошенький", похвалила Лора маленького непоседу. Тот в ответ заурчал и выгнул спину, выпрашивал ласку уж наверняка. "Только обещай не выпускать когти, хорошо?" наставляла его я. Показалось ли? но Усмышлённый котенок в ответ согласно моргнул. Или это лишь фантазия? Но урчать он не перестал. Вот и отлично. Я подошла к кровати и опустила его рядом с Глорией. Безрассудство чистой воды. Недовольно выдохнул Руже старший. Ирбисы — смертоносные существа. Ему не составит труда закусить семенами, стоит лишь принять боевую форму. В отместку котенок лениво потянулся на покрывале, слегка обнажая острейшие когти. Немудрено, зацепился за ткань и был вынужден мотать лапой, чтобы освободиться. Тихий рык за дверью позволил понять, что мелкий пришел не один, и наверняка его мамка была недовольна. Вот и Ирбис это понял, прижал уши и жалобно покосился в мою сторону. Ха, неужели он искал у меня защиты? Ну ладно, выдохнула удручённо. Иди сюда, будем вместе отвечать за твоё поведение. Мрр. Монстрик наконец выпутался из покрывала и одним ловким движением прыгнул мне на колени. Встала и прошла к двери, слыша, как по ту сторону его мамуля скребла каменный пол. Подкоп что ли собиралась сделать. Улыбнулась и открыла дверцу. Дама сердца нашего Миоса проскользнула в комнату, огладив меня хвостом и довольно заурчала. Обнюхала пол там, где только что прошла я. Ты тоже хочешь ласки, поняла ее без всяких слов, опустилась на колени, по-прежнему удерживая мелкого в руках. Вот ой, детёныш, цел и невредим, протянула дикая животной родительницы. Та, естественно, церемониться не стала, взяла его зубами за загривок А заодно признательно мурлыкнула, когда я погладила ее по холке. Ну, ну, только не наказывай его ладно. Вот вы где, прогромыхал голос лорда над моей головой. Служанка чудом не упала, икнув от страха. Возмулённый испуганный, злой лорд сейчас был не в себе. Спешно поднялась на ноги, чтобы встретить его как подобает принцессе, сделала киксын, приветствуя с легкой иронией в голосе. Давно не виделись, лорд? Лестер застыл, переводя дыхание, отвечать не спешил. Его растрепанные волосы двумя блестящими волнами спадали по плечам. Невольно восхитилась этим зрелищем. "Мой лорд?" поспешил отдать честь отец Бодрика. «Сядь!» — приказал тот, «Вижу, ты изможден. "А ты?" Он привёл взгляд в мою сторону. "Что у вас тут творится?" "Я пришла навестить Глорию," Слышу стук в дверь. Виссель меня зачем-то искала, но мелкий ее спугнул. Она ушла вон в ту сторону по коридору. и указала пальцем влево. Виссель? удивился лорд. Она что-нибудь сказала? В этот раз вопрос был адресован не мне. Нет, мой лорд, не успела, ответствовал врачеватель животных. Сказала, мол, вы здесь, поправила его служанка, и на том все. Ясно. Обидно, да. Но виду не подала. Неужели он мне не доверяет? Или думает, я намеренно сглаживаю углы и тем самым замалчивая правду? Если вы не против, решила обратить на себя внимание, дверь лучше закрыть. Глории не здоровится, А тут сквозняки, холод. Да какой холод, духота стоит, фыркнул Лестер. Свежий воздух вот лучшее лекарство от любой хвори». К сожалению, Ее здоровье еще не позволяет лечиться подобным образом. Вкратцего не согласился отец Бодрика. Но как только леди Фотхим полегчает, обязательно выведу ее прогуляться в сад. Казалось, бы, речь шла о моей подруге, но лорд вдруг отвлекся и недовольно уточнил: "Откуда здесь подснежники?" Это открытие его сильно задело. Вот так характер. Мой сын взял на себя смелость Слова врачевателя ничуть не успокоили хозяина крепости. Он недовольно поджал губы и промолчал. Но мне же было видно, Лестер обиделся и резко приказал зверю: "Уходим, живо". Он оказал рукой вправо по коридору. Самка Миуса увы даже не шелохнулась. "А куда?" спросил я. "Да, это не мое дело, но мне будет одиноко и тоскливо без них", Уверена в этом целиком и полностью. "На волю". Я их отпускаю. Что? изумилось его решению. А как же миус? Он не против? Но лорд лишь огрызнулся. А кто его будет спрашивать? Больно. Это было очень больно и обидно, потому что я не заслужила его раздражения, но была вынуждена терпеть подобное к себе обращение». Шальная мысль пролетела в голове, и я подняла глаза, посмотрев на него с вызовом. Они остаются со мной. Ох, вскликнула Зузо. Взгляд лорда потемнел, пальцы сжались в кулаки, от чего я невольно его испугалась, но не отступала. Я решила: они останутся со мной, и точка. Упрямо скрестила руки на груди, поджала губы на его манер и выдержала тяжелый взгляд суженого. Кулак лорда влетел в дверной косяк, а щепки полетели в разные стороны. Элия, это плохая идея. Они могут убить тебя ненароком. Как потом прикажешь отвечать перед твоим отцом? Логичность его слов ранила не меньше, чем издевательская интонация, но я стояла на своем. Они ласковые и добрые. Можешь считать это моим предсвадебным подарком, и если ты позволишь их оставить, обещаю больше не показывать характер. А, осмыслив обещанное, спешно прибавила: "По крайней мере, прелюдно. Всегда буду с тобой, подчёркнуто вежливо. Вопреки ожиданию, Артачица Лестер не стал. Устало прикрыл глаза и присел на корточки, чтобы уже из такого положения погрозить пальчиком якобы смертоносным животным. «Если с или что-то случится, я с вас шкуру сниму голыми руками. Все ясно. Оба животных пристально посмотрели на хозяина крепости. И хвостики замерли на один манер. К тому моменту мамка уже выпустила котёнка на пол, и он послушно сел рядом. Вот и хорошо. Стриклен кивнул, поднимаясь на ноги, и приказал уже мне: "Идём, провожу тебя например, примерку платья. Пора готовиться к оглашению новости, время не ждёт. Иначе я не успею совершить обход крепостной стены до прибытия лордов, и тогда тебе придётся одной встречать гостей". "Увы, я пообещала слушаться". Как бы мне ни хотелось воспротивиться подобному приглашению. Нет, я не передумала венчаться, ведь это мой долг, как принцесса Артензии, но в памяти по-прежнему был жив злой взгляд Лестера. Вложила руку в его ладонь и невольно вздрогнула, ощущая шершавую кожу на подушечках пальцев. Неужели это мозоли? Хотела разглядеть поближе, но лорд отшатнулся со словами: "Я передумала, Зозо, тебя проводит». Да, лорд, раболепно ответила служанка. Как прикажете, лорд. Но куда? Лестер громко вздохнул. «Идемте». С грустью посмотрела на Глорию и постаралась вложить во взгляд все недосказанное за столь короткую встречу. Обычно мы болтались не часами. Не напортач», — напутствовала меня леди Фотхим. Улыбнулась шутке, известной только нам двоим. Да? хотя и принцесса, но звание увы, не спасало от конфузов, то и дело случавшихся со мной во время различных общественных мероприятий. Осталось уповать на чудо и опытность лорда, чтобы не ударить в грязь лицом перед гостями. Поспешим, шепнула служанка. Лорд не любит опоздания. Я уже поняла, что лорд никого и ничто не любит, проворчала я. Как ни странно, он нас прекрасно слышал, И ответил, не оборачиваясь: "Это не так". Ой, внутренне скривилась из очередной неудачной шутки, которую жених наверняка воспримет всерьёз. С другой стороны, он тоже хорош, грубил. Мрр. напомнила себе котёнок. Я и забыла, что эта парочка увязала за мной хвостиком. "А где вы их разместите?" шёпотом уточнила служанка. "Уж не у себя ли в комнате?" О. Хм, а это идея, хмыкнула я. Заодно будет не так одиноко. Лорд фыркнул, но промолчал. Видно было, что ему не нравилось это решение, но у меня тоже многое в нём не устраивает. Характер, например. Вот внешность, конечно, интриговала. Да, он не был красавцем в общем понимании этого слова, но и уродом его сложно было назвать. И честно признаюсь, мне нравились его глаза и улыбка. Вот бы он чаще улыбался. Невольно вздохнула, понимая, насколько это мечтание существимо. Но отчаиваться не стала. Я буду дорожить каждым моментом, когда мне удастся увидеть в нем столь непривычную эмоцию, Пренепременно. Мне вдруг захотелось его обнять и попросить не быть со мной столь строгим. Ох, румянец наверняка выступил на щеках. Почувствовала характерное жжение на коже. Как хорошо, что освещение коридоров едва хватало, чтобы не спотыкаться. Иначе даже не знаю, как оправдаться за подобное странное поведение. То горько вздыхаю, то краснею, впору делать провокационное предположение о моем душевном состоянии. Уж наверняка